66. Март 2001. Предсказание Маркас было с дьявольской точностью. 10 месяцев спустя мы оказались на грани банкротства. Отец так и не решился мне рассказать, но в этом не было надобности, я и сам всё видел. Рождество 2000 года выдалось невообразимо жалким и тоскливым. Долгожданный праздник, рождавший во мне предвкушение настоящего волшебства, обернулся худшей ночью в моей жизни. Без подарков, зато в компании родственников со скорбными лицами. Отец снова работал в автомастерской, теперь обычным сотрудником на полставки. Билл сказал, что ему нужен кто-то сведущий в бизнесе, что клиенты спрашивают о бывшем владельце и продажи падают. Даже для 11-летнего мальчика было очевидно, что это такая же благотворительность, как и покупка мастерской. Отец принял предложение, скрипя сердце, другого выхода не было. Марк все же добился своего и стал работать на заправке. Наш финансовый крах приблизили два обстоятельства. Во-первых, мама подцепила инфекцию мочевыводящих путей, и отец не захотел отдавать ее в больницу. кладовая превратилась в настоящую палату, набитую переносным оборудованием. Видеть маму, присоединённой ко всем этим аппаратам и сохшей, как осенний лист, было так больно, что я повадился запираться в ванной, чтобы волю выплакаться. У мамы больше не было сил моргать, и она могла только слушать. Я чувствовал, что теряю её, что она пропадает, как след от мелькнувшей на небе падающей звезды. Окончательно семейный бюджет опустошил один ушлый доктор, обещавший больным бас чудесное исцеление. Фамилия его была Шатлен. И я никогда не забуду проклятый день, когда этот трюкач появился в нашем доме. Мы втроём ужинали в кухне, с тех пор как мама слегла, никто не накрывал стол в гостиной. Когда раздался звонок. Отец сидел ближе всего к телефону и взял трубку. Пару секунд спустя Не сказав ни слова, он встал, поднялся на второй этаж и вернулся через 15 минут с телефоном в одной руке и чековой книжкой в другой. Мы так долго этого ждали, сказал он со смесью радости и изумления. Доктор Шатлен лечил травами и утверждал, что его метод даёт удивительные результаты. 80% выздоровевших, сказал отец, едва сдерживая слёзы. Я тоже разревелся, потому что поверил. Доктор Шатлен вернет мне мою маму, и она снова будет провожать меня в школу, печь свои фирменные оладьи и вязать перед телевизором. Я поверил, что в наш дом пришло чудо. Марк был куда сдержаннее. На следующий день на гребне ящера, ставшем для нас местом изречения горьких истин, он сказал, что этого Шатлена надо остерегаться, ведь вокруг полно обманщиков и шарлатанов, которые охотятся за людьми вроде нашего папы, за теми, кто хочет верить. Почему мой брат уродился таким пессимистом? Будь я на 2-3 года постарше, я бы понял. Доктор Шатлен пришёл к нам через несколько дней после звонка. Почтенного вида человек лет 60 в круглых очках с белоснежной бородой. Сначала он пожелал осмотреть пациентку, чтобы понять, принесёт ли лечение плоды. Марка дома не было, а мы с отцом почтительно ждали вердикта из кула, посматривавшего маму так внимательно, будто рассчитывал поставить окончательный диагноз без всяких анализов. Врачи, которые наблюдали мою мать, были категорически против лечения неведомыми травами, но отец всё равно решил попробовать. Что мы теряем, Джонни? Этот аргумент было невозможно опровергнуть. Разумеется, доктор взялся лечить маму Он делал ей один укол в день в течение 2 месяцев. Я не знаю, сколько стоили инъекции, но деньги улетали с чудовищной скоростью. Нам всем, включая больную, так хотелось верить в успех, что первое время мы и вправду замечали признаки улучшения. Мама к моей радости приободрилась, иногда мне казалось, что она пошевелила пальцем. Я звала отца, мы садились у её постели и как два дурака принимались ждать неизвестно чего. Никаких улучшений, конечно, не наступило. То ли мы угодили на удочку мошенника, то ли попали в 20% неудачников, не знаю. Да это и не важно. Через 2 месяца даже мой отец понял, что тратит деньги впустую. 31 марта обещало стать выдающимся днём. Мы с моим новым приятелем Росом должны были пойти в гости к Меги Берг, смотреть кино с ней и её подружками. Для меня в этом мероприятии не было ничего сверхъестественного, но Росс получил такое приглашение впервые и был в полном восторге, и даже меня заразил. Я проснулся намного раньше, чем обычно. Миссис Пирсон ещё не пришла, а папа и Марк спали. В другое утро я остался бы валяться в постели, но тогда мной овладела странная тревога. Я решил приготовить себе завтрак, но сначала нужно было проведать маму. Она иногда просыпалась рано. Я тихонько заглянул в её комнату. Сквозь шторы на окнах пробивался тусклый свет, и я смог разглядеть, что глаза у мамы закрыты. И тут случилось нечто странное. Каким-то непостижимым образом я понял, что она мертва. В воздухе что-то изменилось, словно затихло едва уловимое биение жизни. Дело было не в том, что я не слышал звуков дыхания, ни в искривлённом болезненной гримасе рте, ни в тёмных пятнах на лице, и ни в едком запахе мочи. Всё это я осознал лишь через несколько мгновений. Сначала я ощутил отсутствие жизни, пустоту, близость бездны. Я зажал себе рот рукой, я всё понял, увидел то, чего не замечал раньше. Я протянул руку робко, будто собирался коснуться опасного животного. Я боялся взять мамину кисть, которая торчала из-под простыни, похожая на мёртвого белого паука. Я заорал так, что задрожали стены, сполз на пол, дрожа и рыдая. Потом на лестнице послышались торопливые шаги, и я выбежал им навстречу. Отец спускался вниз босой, расхристанный на ходу застёгивая рубашку. Ты почему не спишь, Джонни? Где миссис В тот же миг открылась входная дверь, и в дом вошла миссис Пирсон. В одной руке у неё была сумка, в другой ключи. Книга, которую она несла под мышкой, упала на пол. "Мама", наконец выговорил я сквозь рыдания. Отец бросился ко мне и прижал к себе так крепко, что едва не задушил. Полиция и скорая приехали быстро. Тот день почти стёрся у меня из памяти, а то, что я запомнил, Было слишком похоже на сон.